Сделав крюк обратно в участок, чтобы передать форму и парик на проверку местному медэксперту Чарльзу О'Нилу и распределить задания между подчиненными, Мартин и Рони отправились по адресу Сайкса, который им представил управляющий. Констебль Эдвардс обзванивал все лавки париков и магазины маскарадных костюмов, где можно приобрести всякую бутафорию, после чего умчался опрашивать отца Рони. Майл Стоун взял на себя приятелей Барри Питерса и Джеффа Монагана. Нюх подсказывал, что эти дорожки ничем не пахнут, поэтому ребята справятся и без него. Настук никто не открыл. Мартин постучал снова, но квартирка по ту сторону двери отозвалась полным молчанием. «Может, вор? Это Сайкс?» – предположил Ронни, прислушиваясь к движению внутри. «Украл кольцо и смотался». «Сильно сомневаюсь, но проверить стоит», — отозвался сыщик и дернул ручку. Дверь оказалась не заперта. Почуяв неладное, Мартин достал свой серебристый револьвер и медленными шагами стал продвигаться по квартире. Она оказалась небольшой и, на удивление, очень аккуратной. Совмещенная гостиная и кухня оказались пустыми. На столике стояла чашка кофе. «Почти ледяной», — отметил Мартин, а рядом на блюдечке лежал надкусанный бутерброд с сыром. Здесь же разлеглась вчерашняя утренняя газета, открытая на странице с последними новостями Бейквелла. Что-то здесь не так. Едва ли человек, планирующий кражу и побег, стал бы оставлять недопитый кофе и, судя по всему, несъеденный завтрак. Весь этот натюрморт наводил на мысль, что Сайкса грубо прервали во время утренней трапезы. Послышался странный звук. Глухой удар, затем какое-то мычание. «Мистер Сайкс!» Подавленные стоны вновь зазвучали в тишине квартиры. Мартин сжал револьвер. Шериф насторожился, Рони подбоченился, и с таким видом троица двинулась в сторону единственной комнаты, оставленной без внимания. Саймон Сайкс находился в спальне. Его рот был заткнут кляпом, ноги связаны, а руки крепко привязаны к батарее. Он напоминал испуганную креветку, которая при виде вооруженных визитеров в страхе еще сильнее вытаращила глаза. «Саймон Сайкс?» – спросил инспектор, уже и без того убеждённый, что перед ним хозяин квартиры. Шериф кинулся к заложнику и вцепился зубами в верёвку на ногах. Сыщик убрал револьвер и отвязал мужчину. «Кто вы? Что происходит?» Глаза заложника метались между Мартином и Ронни. Голова раскалывалась на части, на ней красовалась запекшаяся кровь. Осмотрев рану, инспектор пришел к выводу, что потерпевший жить будет. Шишка не смертельная. В двух словах объяснив ситуацию, он спросил. «Кто вас связал?» «Не знаю». Сайкс растирал запястье и раненую голову. «Я завтракал, когда в дверь постучали. Думал сосед, мистер Крэг. Ему за восемьдесят, поэтому он часто заглядывает поболтать или попросить об услуге. Но как только я открыл дверь, меня как будто вырубили. Ничего не помню. Очнулся пару часов назад». Пытался освободиться или позвать на помощь, но все напрасно. А потом заявились вы. Вы не видели нападавшего? Говорю уже ничего не помню. Только мужской силуэт, а потом бац! И темнота. Вы уверены, что это был мужчина? На всякий случай поинтересовался Мартин, хотя сам был уже уверен в этом. «Если это была женщина, то удар держать она умеет. И одежду покупает в мужском отделе, потому что плечами вымахала, дай бог. Чувство юмора вы не утратили, значит, не все так плохо. Но врачу лучше покажитесь». Приложив к шишке замороженный кусок мяса, Саймон Сайкс начал слоняться по квартире и осматривать свои вещи, Конверт с деньгами так и остался в одной из неприметных книг на полке. Золотые серьги погибшей матери лежали здесь же, в маленькой шкатулке, а больше ничего ценного официант не держал. «Нападавший ничего не украл? Я так понимаю», — спросил инспектор, наблюдая за действиями молодого человека. «У меня и красть-то особо нечего. Немного сбережений и семейное украшение». И судя по тому, что они лежат почти на виду, грабитель даже не пытался что-то искать. Зашел, обезвредил, ушёл. Но что ему тогда было нужно? Ваша униформа. Саймон Сайкс глупо уставился на сыщика. Простите, зачем кому-то врываться в дом и красть форму официанта? Не самая ценная вещь, на которую можно положить глаз. «Чтобы представиться вами и выйти на работу в сочный рябчик». Выражение лица недоумевающего официанта стало еще глупее. «И почему все сегодня смотрят на меня, как на идиота?» — пронеслось в голове у Мартина. «Не самая престижная работа, о которой можно мечтать», — с искрой сарказма отметил Сайкс. «Если он так хотел устроиться официантом в ресторан, есть более легкие пути». что ему было нужно на самом деле. Рассказав в двух словах о случившемся и записав все показания потерпевшего, инспектор достал компактный набор для снятия отпечатков из плаща и принялся обрабатывать поверхности, к которым с наибольшей вероятностью приложил свои пальчики преступник. Входная дверь, телефонная трубка, батарея. Ничего. Наверняка действовал в перчатках. Грабитель проник к вам в дом, вывел вас из строя и украл форму, чтобы представиться новым официантом в сочном рябчике. Позвонил от вашего имени и сказался больным, чтобы выступить на смену вместо вас. А потом украл кольцо с бриллиантом в три карата. Мистер Сайкс присвистнул, все еще прижимая холодный компресс к шишке. «Кстати, мы нашли вашу униформу». «Грабитель выбросил ее в мусорный бак за углом ресторана. Пока что она находится на экспертизе, но как только следствие завершится, вы получите ее назад». «А этот грабитель ловкий малый», — ухмыльнулся Сайкс. «Даже самые ловкие совершают ошибки. Обратитесь к доктору, мистер Сайкс, и больше не открывайте дверь, кому попало». С этими словами инспектор вышел из квартиры, Бегали, потрепанный парнишка, последовали за ним. «Что же дальше, сэр?» — с печалью и надеждой в голосе спросил Ронни. Прибывая в глубокой задумчивости, инспектор Мартин не потрудился что-то ответить. Вместо этого он зашел в ближайшую телефонную будку и набрал номер участка. После долгого ожидания он наконец дозвонился до одного из своих подчиненных. «Только что вернулся от мистера Роуэла, отрапортовал констебль Эдвардс. «Он очень опечален, но уверяет, что никому не рассказывал о кольце, ничего подозрительного не видел. У Майлстоуна тоже не густо. Приятели Роуэла младшего клянутся, что сохранили все в секрете. На всякий случай проверили их алиби. Питер работал до позднего вечера, ушел со смены только в одиннадцать». Монаган развлекался у Тони Моретти. Это могут подтвердить три официанта еще с десяток завсегдатаев. Сам мистер Моретти распил с ним по кружке Сидра около семи вечера. Так что всех троих можно вычеркнуть из списка подозреваемых. Я прошелся по всем магазинам костюмов и сценических нарядов. Но это тупик». «За последний месяц ни в одном из них не зарегистрировано покупок рыжих париков». В ухо Мартина ударил резкий шорох, треск, ворчание, а затем послышался низкий мужской голос. «Ты вовремя позвонил, Мартин!» Медицинский эксперт выхватил трубку у нерадивого констебля. «У тебя есть что-то для меня, Чарли?» «Не так уж много, но неплохо для начала». С формой все чисто, насколько это возможно. Пятна от кетчупа и жирные следы не в счёт, учитывая, где ты его нашел. Отпечатков или других улик не обнаружено. И это ты называешь неплохо. Погоди ты лететь впереди паровоза, съязвило Нил. На парике осталось два волоса. Светлые и прямые. Человеческий, если ты боишься, что в мусорном баке могло прилипнуть что-то еще. Но, по крайней мере, у тебя есть отличительные черты. Спасибо, Онил. «Чем могу помочь, господа?» Голос высокого худого мужчины за стойкой обволакивал теплотой и радушием. Мистер Джонатан Картер владел ювелирным магазинчиком в центре Бейквилла вот уже 30 лет. Он начинал как простой работяга в ломбарде, пока владелец не расширился и не превратил его в маленькую лавку. Картер помогал посетителям с выбором драгоценностей и превосходно знал свое дело — С годами он стал не просто лучшим работником магазина, но и сердечным другом одинокого владельца. После смерти тот оставил магазин Джонатану Картеру, который сумел превратить его в прибыльное дело. Каждый житель Бейквела хотя бы раз заглядывал в золото Картера, чтобы купить подарок или побаловать себя украшениями. Он с теплотой встречал каждого посетителя, будь то многоуважаемый представитель общества, Или обычный трудяга, заглянувший поглядеть на вещи, которые никогда не сможет себе позволить. «Инспектор!» Улыбка на лице Джонатана Картера была самой искренней. «Вы у нас нечастый гость. Что привело вас в золото Картера?» «Одно пренеприятное дело, сэр!» Инспектор указал на Ронни, стоявшего чуть позади. «Не припоминаете этого молодого человека?» Пару недель назад покупал у вас золотое кольцо с бриллиантом в три карата. На миг задумчивое лицо ювелира прояснилось, и широкая улыбка вновь озарила его. «А, как же помню вас, юноша! Хотели сделать предложение вашей возлюбленной? Мистер Роуэлл, если я не ошибаюсь. Что-то не так с кольцом?» «Нет-нет, с кольцом все прекрасно». Если не считать, что его украли, закончил Заронни сыщик. «Вы шутите?» — встрепенулся пораженный мистер Картер. «Как же это случилось? Вы поймали вора?» «Мы как раз над этим работаем, и нам нужна ваша помощь. Я к вашим услугам, всем, чем смогу, как говорится. Может быть, кто-то интересовался именно этим кольцом?» Какой-нибудь коллекционер или просто покупатель, желающий купить именно его. «Красивые вещи всегда вызывают повышенный интерес», — пожал плечами Картер. Несмотря на то, что бриллиант в этом кольце был всего в три карата, оно всегда привлекало внимание посетителей. Простое, но элегантное. Однако, чтобы кто-то пытался заполучить именно его, такого не припомню». Коллекционеры и более состоятельные клиенты предпочитают украшения подороже. Остальные же не могут себе позволить такую роскошь, поэтому выбирают что-то подешевле. Попытайтесь вспомнить. Может, вы рассказывали кому-нибудь о том, что мистер Роуэл приобрел это кольцо? Мистер Картер стал прямой, как палка, и дернул плечами. Ну что вы? «Я никогда не разглашаю информацию о моих покупателях. Каждая сделка строго конфиденциальна. Я высоко ценю репутацию своего магазина, как и репутацию его клиентов». «Я верю вам, сэр», — искренне ответил инспектор Мартин. «Но кто-то прознал о покупке мистера Роуэла и украл именно это кольцо». «Слишком большое совпадение, чтобы быть случайностью. Пожалуйста, постарайтесь вспомнить хоть что-нибудь, что могло бы нам помочь». Звякнул колокольчик. Пожилая пара зашла в лавку и направилась к витрине с наручными часами, что-то тихо обсуждая. Красивая девушка разглядывала золотые серьги, пока спутник терпеливо ждал рядом немало ею очарованный, Мужчина за сорок в строгом костюме подбирал колье, судя по обручальному кольцу на пальце для своей жены или уж для другой дамы сердца. В мешанине этих действий было почти что слышно, как шестеренки мистера Картера передвигаются в его голове в попытках найти хоть что-то полезное для следствия. В его взгляде искрились жалость и отеческая теплота Кронни. «Постойте-ка!» Внезапно проговорил мужчина, воодушевившись своими воспоминаниями. «Кажется, есть кое-что. Это произошло в тот день, когда вы, молодой человек, купили кольцо. Как только вы оплатили покупку и вышли из магазина с сияющей счастливой улыбкой на лице, в лавку зашёл молодой человек. Как он выглядел?» Тут же послышался вопрос инспектора, который унюхал верный след. Невысокий, но и не худой, подтянутый физическим трудом. Рубаха четко очерчивала его широкие плечи. Небогач, но и не без гроша в кармане. Глаза карие, выразительные. Это я запомнил. А еще волосы, они были... Светлые, догадался инспектор. Да, удивился мистер Картер. «Так вы уже кого-то подозреваете?» «Не совсем. Так что же хотел этот молодой человек?» «Ах, да. Он все оглядывался на мистера Роуэлла и поинтересовался, что это он такой радостный вышел. Еще подметил, видно и правда, золото может осчастливить. Мы с ним перебросились парой фраз, после чего он поинтересовался, что этот счастливчик такой купил». Все отшучивался, что и ему не мешало бы. Джонатан Картер зажал ладонью рот. «О, Боже мой! Я ведь и ответил, что этот счастливчик купил чудесное золотое кольцо с бриллиантом, чтобы просить свою возлюбленную стать его женой. Помнится, добавил еще, что других таких же колец просто не осталось». В глазах ювелира читался неподдельный ужас. Чувство вины исполосовало его и без того бледную кожу. «Это я во всем виноват. Не скажи я этому про хвосту о кольце, оно по-прежнему было бы у вас». «Ничего подобного, мистер Картер». Ронни сжал тонкую трясущуюся руку мистера Картера. «В этом нет вашей вины». «Тем более сейчас вы существенно упростили задачу следствию», — подхватил инспектор Мартин, видя, как душа этого немолодого мужчины разваливается на части. «У нас есть отправная точка. Теперь мы знаем, откуда грабитель узнал о кольце, знаем, как он выглядит. Осталось найти его». «Всего-то» — пронеслось в его голове. «Осталось самое сложное». Оставив мистера Картера в растроганных чувствах, инспектор, шериф и Ронни вдохнули дневной холодный воздух Бейквелла. Не успел сыщик выстроить в голове новую стратегию расследования, как Ронни вздохнул и произнес. «Все эти разговоры о блондине с крепким телосложением навели меня на мысль. Какую же? Я догадываюсь, кто мог украсть кольцо».